«Мой милый Кларенс!» — снисходительно ответила Констанция, ибо чудесное утро смягчило и обезоружило ее. «Если ты не знаешь, что Эйлин, одна из ведущих поэтесс младшего поколения, это просто глубокие невежды». «Я не об этом. Я знаю, что она пишет стишки. Я спрашиваю, кто она такая? Ты вдруг предъявила ее, точно кролика из цилиндра».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 с райтленширскими пиви. В первый раз о них слышу, огрызнулся лорд Эмсорт. А если они хоть чуть-чуть похожи на мисс пиви, да смилуется Господь над райтленширом.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 обеспечивая себе внимание блеском очков. «Я забыл упомянуть, лорд Эмсорт. Для общего удобства я договорился, чтобы мисс Халлида явилась к вам в клуб завтра днем». «Боже великий!» Затравленный перп отпрыгнул, словно его укусили за ногу. «Бакстер! Кто такая мисс Халлидай? Еще одна литераторша!» Из Халедей та молодая дама, которая приедет в Бландингс, чтобы провести каталогизацию библиотеки. Каталогизацию библиотеки. А зачем ее каталогизировать? Это вы не делали с 1885 года. «Ну и посмотрите, как мы великолепно без этого обходимся!» — логично указал лорд Эмсорт. «Не будь смешон, Кланнс!» — с досадой бросила леди Констанция. «Каталоги таких больших библиотек необходимо постоянно дополнять!» — она направилась к двери. «Право, пора тебе проснуться и заняться делом. Если бы не мистер Бакстер, я просто не представляю, что бы могло произойти!» И, одарив своего союзника, одобрительным взглядом она покинула библиотеку. Бакстер с холодной строгостью вернулся к теме. «Я написал мисс Халлидей, да что 2.30 — время для вас наиболее удобное, но...» Послушайте, вы, разумеется, захотите составить о ней мнение, прежде чем подтвердите приглашение. Да, но, послушайте, я не хочу, чтобы вы связывали меня всеми этими свиданиями.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 Хоть автомобили подадут в два, все ки у него в распоряжении все утро, и надо использовать его сполна. Однако недавняя беззаботная радость от предвкушения того, как он будет шебаршиться среди своих цветов, потускнела невозвратно. Естественно, безумная мысль бросить вызов его сестре Констанции ему даже в голову не пришла. но в нем нарастало ожесточение. Будь проклята, Констанция, к черту Бакстера, мисс Пиви! Дверь затворилась за лордом М-сортом. Меж тем леди Констанция прошествовала вниз и вступила в величественный вестибюль, но тут приоткрылась дверь курительной,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 Широкий камин почти целиком занимал одну из стен, и перед ним, поворачивая расставленные ляжки перед невидимым пламенем, уже стоял мистер Джозеф Кибул. Держался он небрежно, но проницательный наблюдатель подметил бы в нем тайную робость. — В чем дело, Джо? — осведомилась леди Констанция и ласково улыбнулась мужу. когда за два года до описываемых событий она считалась браком с пожилым вдовцом, о котором было известно только, что он нажил большое состояние на южноафриканских алмазных копиях, нашлось немало циников, объявивших этот брак чистой сделкой. Мистер Киббл обменивал свои деньги на положение леди Констанции в свете. Ничего подобного. Это был брак по взаимной симпатии. Мистер Кибул обожал жену, а она преданно его любила, хотя, разумеется, никогда глупо ему не потакало. Мистер Кибул откашлялся, что-то мешало ему заговорить, а когда он все-таки заговорил, то вовсе не о том, о чем намеревался, но почему-то о том, что они уже давно исчерпывающе обсудили. «Конни, я опять думал о твоем колье!» «Ах, глупости, Джо! Неужели ты позвал меня в такое чудесное утро в эту душную комнату, чтобы все сотый раз повторять одно и то же?» «Да, но для чего напрасно рисковать? Это вздор! Какой тут, может быть, риск?» «Два-три дня назад ограбили Уинстон-корт, а до него отсюда всего десять миль!» «Джо, не будь смешным!»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 я не буду хранить колье в банке какой смысл иметь красивые колье если оно все время лежит в банковском сейфе на днях будет балграфство а затем бал холостяков а короче говоря оно мне нужно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 От него не укрылось, что беседа о колье, как неразумны были его доводы, заметно испортила солнечное настроение супруги. Значит, перейти к главному теперь будет еще труднее, ибо вопрос был финансовый, а в финансовых делах мистер Кибул утратил былую самостоятельность. Они с леди Констанции открыли общий банковский счет. И за тратами наблюдала она. Мистер Кибу давно сожалел о своем опроведчивом шаге. Но идея пришла ему в первые дни медового месяца, когда мужчины склонны делать большие глупости.